Глава 44. Тревогу подняли наблюдатели, несшие стражу на переходном мосту и на крыше вокзала. Многокрылые донеслось сверху, над станцией взвыла сирена. Часть народа, позабыв о торговле, сразу ломанулась в укрытие. Люди расталкивали друг друга и затаптывали товар. Устроений, вплотную примыкавших к вокзальной площади, Возле подвалов, магазинов и ларьков возникла давка. Кто-то бежал к зданию вокзала, кто-то к старым ржавым вагонам на запасных путях, кто-то к подземному переходу и камерам хранения, кто-то пытался спасти не только себя, но и свой скарб. какие-то повозки въезжали подарки и навесы, вламывались в широкие дверные проемы и пустые витрины. И все же многие предпочитали остаться на путях и платформах, надеясь на защитную сетку над головой и оружие в руках. Торговцы и посетители ярмарки хватались за ружья и обрезы и присоединялись к ярмарочным охранникам. Некоторые провинциалы жались к бронепоезду. Подняв стволы к небу, ждали. А ждать оставалось недолго. Откуда-то с севера Быстро приближалась туча. Большая, темная, живая. Это был уже не тот небольшой рой, от которого удалось отбиться бронепоезду. Это было кое-что посерьезнее. Егор зачарованно смотрел в перископ на бесчисленную армаду многокрылов. Уткнувшаяся в мониторы Марина тоже не произносила ни слова. «Мать моя женщина!» обреченно простонал возле исследовательского вагона один из торговцев, Ребой парень с дробовиком. Он честно выставил очередь к бронепоезду, но так и не успел обменять свои патроны на московские гостинцы. «Сколько же тварей налетело-то, Никогда такого раньше не видел. Матка где-то рядом», спокойно и хмуро ответил ему другой провинциал, заросший косматый старик. «Не отобьемся!» С этими словами старик взвел курки, видавшие виды охотничьей горизонталки. «Все в бронепоезд!» – приказал Коган, выскочив на подножку. «По вагонам!» – и захлопнул люк штабного вагона. Десантники из зацепления заскочили в поезд в считанные секунды. Туча была уже совсем близко. «Экипажу! Приготовиться к бою! Задраить люки! Закрыть бойницы!» «Зарядить дробовики и ружья!» — гремел по межвагонке голос Когана. «По моей команде быть готовыми открыть бойницы и дать зал к картечью!» «Локомотивная! Полный!» «Товарищ полковник!» Голос неожиданно и бесцеремонно вклинившийся в распоряжение Камброна принадлежал доку. Научный консультант говорил из изолированного лабораторного отсека. Егор поморщился. Трудно, вообще-то, было найти для этого более неподходящий момент. Реакция Камброна не заставила себя ждать. «В чем дело, док?» Даже не пытаясь сдерживать ярость, прохрипел Коган. «Не забивай межвагонную связь, понял?» «Видимо, док не понял. У меня есть важная информация», как ни в чем не бывало, продолжал он. «А у меня важное дело!» – взорвался Камброн. Отбить атаку тварей и вывести бронепоезд из-под удара. Так что заткнись и не мешай. Информация касательно многокрылов, не унимался док. Я кое-что выяснил. Возможно, это поможет с ними справиться. Егор насторожился. А ведь действительно, пока они ехали на ярмарку, док возился с тварями, которых собрала для него Марина. Может быть, научный консультант в самом деле даст толковую консультацию. Многокрылы между тем уже зависли над стальной сеткой. Снаружи доносилось знакомое уже зловещее гудение. Сотни, да нет, тысячи крылатых особей роились над станцией, как машка над костром. Интродукты поджидали отставших, выбирали жертв и готовились к атаке. В секунду или две. По межвагонной связи слышалось сердитое сопение Когана. Встревать в разговор Камброна и Дока не рисковал никто. «Ладно, Док». Перед лицом опасности, угрожающей всему бронепоезду, полковник все же преодолел неприязнь к своему консультанту. «Говори, я слушаю». «У многокрылов имеется особо чувствительный орган», – начал Док. «Что-то вроде биологической антенны, воспринимающей сигналы извне». «Благодаря этому органу интродукты способны отыскать даже хорошо спрятавшуюся добычу». «И это все, что ты хотел мне сообщить?» – раздраженно спросил Коган. «Ты отвлекаешь меня, чтобы объяснить, как твари узнают, что в бронепоезде есть живые люди?» «Этот же орган заменяет многокрылу мозг», – продолжал Док. «Он является своего рода ретранслятором нервных импульсов». «Ну и что с того?» Ретранслятором, понимаете, эти импульсы тоже поступают извне. Многокрылыми управляют? Все-таки, когда было нужно, Коган умел соображать быстро. В голосе полковника послышалась заинтересованность. Не только управляют, это нечто большее. Многокрылые вообще функционируют лишь благодаря этим сигналам. Они как, как марионетки связанные с хозяином невидимыми ниточками. «Биороботы?» – уточнил Коган. «Грубо говоря, да». «Чьи?» – еще один короткий уточняющий вопрос. И сразу же еще один. На этот раз вопрос больше похожий на ответ. «Матка?» «Больше некому». Многокрылые упали сверху, как град в майскую грозу. Загрохотали выстрелы. Сеть ненадолго но все же задержало интродуктов. Оружие и обрезы провинциалов остановили первую волну тварей, застрявшую в металлической паутине. Но, увы, остановили не полностью. Пока вниз сыпались ошметки расстрелянных насекомых и в воздухе кружились словно осенние листья, вырванные оружейными залпами крылья, десятка два-три интродуктов поднырнули таки под защитные стальные кружева и заметались среди стрелков. Беспорядочная и бессмысленная пальба продолжалась. Однако под дробь и кортечь, который стрелки пытались сбить в полете прорвавшихся многокрылов, чаще попадали люди, чем летающие твари. Дружественный огонь выкосил немало народу и лишь ослабил оборону станции. Несколько раз ружейные заряды взвякнули и по бронепоезду. Поезд молчал. Лишь два человека внутри перебрасывались быстрыми фразами по межвагонной связи. «Как такое может быть?» – допытывался у Дока Коган. «Безмозглые летающие роботы на дистанционном управлении». «Это что, принцип муравейника? Пчелиного улья?» «Не думаю», – отвечал Док. «Скорее всего, здесь имеет место другая, более совершенная схема взаимодействия». Полагаю, матка выступает в качестве мозгового центра, а многокрылы – что-то вроде разветвленной нервной системы, я бы даже сказал нервно-пищевой, если предположить, что каждый многокрыл является точкой пересечения двигательных и чувствительных нейронов, вернее, неких их аналогов. Док, не нужно всей этой научной лабуды, говори просто и по существу. Возможно, если многокрыл пожирает добычу, то матка-мозг испытывает удовольствие. Смысл? Может быть, по возвращении к матке насытившийся многокрыл питает и ее. Поэтому матка заставляет многокрылов снова и снова искать добычу. По крайней мере, так мне все это представляется в теории. Пока шли переговоры между штабным и исследовательским вагонами, На защитную сеть обрушилась вторая, основная волна интродуктов. И словно упало небо. Такой тяжести и такого напора стальная сетка выдержать уже не могла. Под отчаянный грохот ружейных залпов сверху сыпались уже не изувеченные тела многокрылов, а изгрызенные фрагменты металлической сетки. Ее куски падали на людей, накрывая стрелков, словно гигантские ловушки. А еще секунду спустя до добычи добрались и твари. По сути, в этот момент бой на станции закончился. Начался пир. Жуткий, кровавый. Стрельба снаружи почти прекратилась. Дико кричали пожираемые заживо люди. Отстреливаться от насекомых из бронепоезда не было никакого смысла. Слишком много вокруг многокрылов. Тут уже не помогут ни пулеметы, ни гранатометы, ни хваленые дробовики. Даже от огнеметов проку, наверное, будет немного. Во всяком случае, Коган пока приказа открыть огонь не отдавал, полковник продолжал разговор с доком. Если моя теория верна, то, уничтожив матку, мы избавимся и от многокрылов убеждал Камброна научный консультант. Со смертью матки Все связанные с ней интродукты либо погибнут, либо их жизненный тонус снизится настолько, что многокрылы уже не будут представлять опасности. Что ж, значит для решения проблемы осталась самая малость. В голосе Когана зазвенели нотки злого сарказма. Всего-то и осталось, что найти и замочить мамашу этих летающих тварей. Причем сделать это нужно прежде, чем многокрылы прогрызутся сквозь вагоны и сожрут нас. Спасибо, док. Твоя информация мне ну очень помогла. Кажется, полковник в сердцах плюнул прямо в микрофон. А на станции продолжалось кровавое пиршество. Егор видел, как твари с лету вгрызались в людей и, почти не задерживаясь в человеческой плоти, пролетали тела насквозь в фонтанах кровавых брызг и ошметков разрывая их, словно огромные пули. Многокрылые набрасывались на своих жертв десятками и сотнями, облепляли со всех сторон, раздирали на части, сжирали в считанные секунды, не оставляя даже костей. Однако добычи под обвалившейся сеткой хватило не всем. Интродукты устремились за новой, Обостренное чутье позволяло им быстро отыскивать спрятавшихся людей. Целые полчища многокрылов атаковали ржавеющие на запасных путях вагоны, вокзал, здания и пристройки на привокзальной площади. Насекомые залетали в окна, прорывались в подвалы и подземные переходы. Под мощными жвалами крошился бетон и кирпич, превращались в труху деревянные двери и рассыпались опилками металлические преграды. По мере того, Как твари проникали в очередное укрытие, снова звучала пальба и кричали люди. Однако шум быстро стихал. По бронепоезду снаружи тоже застучало и заскрежетало. И это были уже не картечные заряды. В броню вгрызались многокрылы. Как долго сможет удерживать их толстая клепанная сталь? Вряд ли, что очень долго. Егор хорошо помнил, Алмазной крепости жвало насекомых. Не забыл он и те следы язвочки, которыми летающие твари уже пометили броневагоны. От усиленного внешними микрофонами противного скрежета резало уши. Марина отключила микрофоны. Звук стал тише, но не исчез совсем. То, как многокрылые грызут снаружи металл, достаточно хорошо было слышно, и через бронированные стенки вагона.